В тот день, когда родился Александр, родилось у владетелей македонских тридцать сыновей. Дети эти сделались верными слугами и товарищами Александра. Кроме них привечал он таких же мальчиков со всего королевства и щедро наделял их платьями, лошадьми и оружием, собирая вокруг себя блестящий двор, словно настоящий владетель Большого Королевства. Каждый год, в день рождения сына, король Филипп устраивал блестящий праздник. Раз Александр получил в подарок к этому дню льва г р о м а д н ы й величины и силы, но такого кроткого, что в добрые минуты мог водить его даже ребенок. Однако случилось раз, что неловкий вожак рассердил зверя, и лев растерзал его в одно мгновение. Александру только что минуло двенадцать лет. Выискав толстую палку, смело напал он на льва и убил его. Обрадовался и удивился Филипп этому подвигу, и решили все, как один человек, что если пошлет Бог Александру долгую жизнь, то он покорит весь мир. Между тем король Филипп получил в подарок необыкновенного коня. который питался человеческим мясом. Приказал король Филипп заковать этого коня в цепи и крепко-накрепко запереть в конюшне. В пищу ему бросали преступников, убийц и разбойников. Раз гуляя по лугу, Александр услыхал, как где-то ржал запертый конь. Позвал он своих учителей и спросил их, чей это конь, и зачем, и где он заперт. Отвечал ему п Толомей. Государь, боги свидетели, что я говорю правду. Конь этот подарен королю Филиппу. Он не ест ни овса, ни ржи, но пьет вино и ест хлеб и мясо и даже пожирает людей. Опасно подходить к нему близко. Он сильнее тигра и льва, а зубы его больше зубов дракона. Клянусь честью, государь, Никто не уходит от него живым, даже кузнецы не смеют подступиться к нему. И так он поглотил их уже более сотни. Захотелось Александру вскочить на этого коня. И, не внимая словам Птоломея, быстрее орла понесся он к конюшне. Никого не нашел он у входа в помещение, где ржал запертый конь. Некому было отворить ему. и пришлось ему самому молотком сбить запоры. При виде Александра признал в нем Буцефал своего господина, покорно преклонил перед ним колено и опустил голову. С тех пор перестал он есть человеческое мясо и служил Александру верой и правдой. Без седла и узды вскочил Александр на Буцефала, выехал из башни и поехал городом. На него смотрели изо всех окошек, на улицах столпился народ, поднялся шум и гам, все закричали, надо провозгласить его императором, вот тот, кто будет владеть всем миром до самой Индии. На шум выбежал из своего дворца, и король Филипп со своими сенешалами и баронами Прибежала и королева с придворными дамами и молодыми девушками, и все сказали королю в один голос, «Он совершил великий подвиг, немедля посвятите его в рыцари!» «Хорошо», — отвечал Филипп, — «я согласен». Было тогда Александру пятнадцать лет и четыре месяца. Король Филипп не любил медлить, и тотчас же распорядился. — От вас, королева, должны быть дарованы одежды, — сказал он. — От меня рыцарское вооружение. Прикажите выкупать вашего сына и его товарищей. Из любви к нему я посвящаю из них в рыцаре целую сотню. Тогда приказала королева принести из своих комнат полотна и одежды. и, обратясь к сыну, велела ему с товарищами идти к берегу моря, и все бывшие во дворце последовали за ними.